Глава четвертая. Наш мир, Блицовский, огромный, величественный, вызывает у нас микроскопических существ благоговейный трепет, как земля у человека. В нашем бродяге есть горы, океаны, озера величиной с моря, много рек, вены и артерий, шириной в добрых 15 миль. А что касается длины этих рек, то она непостижима. Миссисипи и Амазонка, по сравнению с ними, ручейки на Род-Айленд. Малым же рекам несть числа. И количество грузов, подлежащих обложению налогами, заразы, которую они переносят, ни одной американской таможне не снилось. А почему бы нашему бродяге и не казаться величественным крошечным существам? Только представьте себе, какой жалкой пылинкой казался бы человек, рядом с вертикально поставленным американским континентом. Стоя на выпуклой нижней оконечности, большом пальце ноги континента, мыси Горн, человек, естественно, поднял бы глаза к небу. И какую же часть устремленного ввысь, скрытого дымкой колосса, он охватил бы своим взором? От ступни до середины колена? Ничуть не бывало! Он не увидел бы и его десятой части. Колосс расплывался бы у него перед глазами и таял в небесах. С таким же успехом можно поставить одного из нас, микробов, на ноготь большого пальца ноги Блицовского и сказать «Глянь-ка вверх». Результат будет тот же. На нашей планете свыше тысячи республик, а что до монархии, так их тысяч тридцать. История некоторых монархий восходит к глубокой древности. Пусть не к моменту рождения Блицовского, человеческое дитя появляется на свет чистым, незараженным микробами, и это состояние продолжается 3-4 часа, то есть 18-20 лет по микробскому исчислению времени. Но они ведут свое начало от первых микробных инвазий и нашествий. Монархии, вопреки всем новейшим веяниям, берегут неограниченную королевскую власть, как зеницу ока с тех давних пор и поныне, что охватывает период примерно в 4,5 миллиона лет. С одной из монархий династия, пришедшая к власти 250 тысяч лет тому назад, удерживает власти поныне. Это династия Гной. Гной – их фамилия, вроде царской фамилии Романовой. А полный титул монарха – Его августейшее величество Генрих Д.Г. Стафилококус Пиогенус Ауреус. Он 110-тысячный монарх династии Гной, сидящий на троне. Все монархи этой династии носили имя Генрих, латынь Д.Г. Означает «милостью Божией». Длинное слово Стафилококус означает «резервуар Гноя». Пиогенус – В научном тексте переводится как главный, в политическом верховный, а в просторечии означает свой парень, молодчина и выражает восхищение. А Ауреус означает золотой. По протоколу в правительственных сообщениях титул читается следующим образом: Генрих милостью Божией верховный гнойный резервуар. Простой же народ зовет его ласково: Генри золотой парень. Нечто подобное мы наблюдаем в династии Реус в Германии. Все принцы этой династии тоже звались генрихами. Реус – прекрасный старый королевский род, который, наряду с генцоллерными, уходит корнями в глубокую древность, теряясь во мраке десятитысячелетней давности. Английская монархия существует примерно 840 лет и насчитывает 36 царствований, каждая из которых длилась в среднем 23 года. Почти такую же картину мы наблюдаем и в мире микробов. По крайней мере, так обстоит дело в Великой Монархии, о которой я упоминал. Она превосходит все страны, планеты Блицовского и по населению, и по амбиции. За три тысячи лет, проведенных здесь, мне довелось 121 раз Брести с непокрытой головой в хвосте пышной похоронной процессии, искренне оплакивая очередного монарха достославной династии. А потом с высочайшего соизволения участвовать в празднествах в честь коронации его преемника. Этот суровый благородный королевский род, используя дипломатию и оружие, далеко продвинул границы своей державы. Каждый раз, лишая покоренную нацию свобод и религии, он навязывал ей взамен нечто более ценное. И совершенно справедливо утверждение, что эта великая династия одарила благами цивилизации больше стран, нежели любая другая, обреченная верховной властью. Прославляя ее замечательные свершения, многие народы микромира стали говорить, что гной и цивилизация неразделимы. Примечание. Пять лет спустя. Сами микробы величают себя суфласками. Издатели полного толкового словаря наверняка прогорели бы, пытаясь исказить все значения этого слова своими дотошными определениями и заставить читателя до конца дней своих шарахаться от него, как от пугала. О, это бесполезная, никчемная книга! Как она осторожна, хитра, безнадежна! Это конъюнктурная книга, это отвратительная, бестолковая книга! Полный толковый словарь. Он преследует лишь одну цель – втиснуть в свой объем больше слов различных оттенков, чем у конкурента. В результате, когда ему удается затуманить всем хорошо известное, нужное слово, оно отныне означает «все вообще» и «ничего в частности». В бытность «мою человеком» мы, помнится, позаимствовали из другого языка слово Уникальный. Оно твердое, недвусмысленно значило «единственный в своем роде», «редкостный». Именно этот старший козырь в колоде, а не любой другой, один единственный образец того, на что ссылался человек. Но потом этим словом завладел толковый словарь, и из-за волосы притянул к нему все значения, которые позаимствовал у небог весть каких грамматив. И вот полюбуйтесь теперь на бывшую девственницу. Я, разумеется, тоже не всегда проявляю должную разборчивость. Но мне не хотелось бы появиться в обществе с этой дамой легкого поведения. А теперь о слове «суфласк». В буквальном переводе оно означает на планете Блицовского то же, что слово «человек» – «главное существо творения». Означает на земле, а именно «божья отрада, избранник, изумительное существо» Великая сумятица, венец творения, старший полковой барабанщик, глава процессии. Суфласк – все это вместе взятое, включая оттенки. Мне чрезвычайно трудно подыскать английский эквивалент, который вместил бы в себя все упомянутые значения и не дал бы течи. Но я полагаю, что по смыслу больше всего подходит «громило стеклянный глаз». Я с самого начала величал так своих друзей-микробов, и это им очень нравилось. Отчасти потому, что слово «красивое» — иностранное. Отчасти потому, что я намеренно смягчил перевод. Я объяснил микробам, что у меня на родине в главном маляре... Примечание. Маляр — коренной зуб. Этим словосочетанием пользуются талантливейшие поэты, и оно означает «радость творца». Таким образом я ввел его в обиход в среди духовенства, поэтов, знаменитых ораторов и других достойнейших представителей нашего народа. Они произнесли громило стеклянный глаз со странным, но приятным акцентом. Слова эти звучали томно и зазывно в проповеди священника, отдавались раскатами грома и шелестом дождя в речи блестящего оратора, приобрели... неслыханную популярность. Но, услышав сочетание «громило стеклянный глаз» впервые с кафедры, я очень растерялся и едва справился с волнением. Я часто употреблял и слово «микроб», называя так себя и других, и не находил в этом ничего обидного. Если бы я раскрыл истинное значение этого слова, жалкое, снисходительное, микроскопическое, мне бы не миновать беды. Но я проявил благоразумие и тем самым спас себя. Я сказал, что в главном маляре, так называют, то самое существо с нравственным чувством. И это всего лишь сухой научный термин для описания верховного владыки живой природы. Порой пустая болтовня ценится выше фактов и оплачивается лучше. То самое озадачило, ошеломило, сразило их наповал. Я знал, что так оно и будет. Даже словечко тот очень высоко ценится и человеком, и микробом, а уже тот самый такая приманка, против которой никто не устоит. Я привык рисковать, а привычка вторая натура. Вот я и подшутил над ними, одарив их этим расчудесным титулом. И они, естественно, вели себя так, как и самый честный из нас в минуту растерянности. Взирали на меня с умным видом, без тени удивления, будто им все давно известно. Конечно же, они решили, что я почерпнул это сокровище из глубочайшего кладезя премудрости у себя, в главном маляре. Если это так, они ни за что не выдадут своего невежества вопросом. Они даже не рискнут спросить, принято ли в главном маляре доверять премудрость кладезям. Я не ошибся, потому что наперед знал тайные обычаи людей и микробов. Они не задают вопросов, по крайней мере, публично. Но один из них все же задал мне вопрос с глазу на глаз. Микроб заявил, что хотел бы побеседовать со мной по душам, называя вещи своими именами и надеяться, что наша беседа останется строго конфиденциальной. «Я буду откровенен», — сказал он, — «и прошу вас ответить мне тем же. Вы, вероятно, полагаете, что понятие «то самое существо с нравственным чувством» не ново для нас, но вы ошибаетесь. Спокойствие, с которым были восприняты ваши слова, — обман. Мы никогда не слышали ничего подобного. Теперь это выражение стало банальным. Его произносят умильно, им кичатся в равной степени и ученые, и невежды. Так что... Дорогой сэр, прервал я его с некоторым самодовольством, я отнюдь не заблуждался на этот счет. Я и сам немного притворялся. Мне ясно, что идея, будто нравственное чувство свойственно лишь громили стеклянному глазу. "Нова для вас. И господь с вами", воскликнул он. "Эта идея вовсе не нова". А протянул я несколько обескураженно. "Так что же тогда ново? Как что? Тот смысл, что вы вложили в слова То самое. Нас потрясло, что вы особо выделили эти слова то, как вы их произнесли. Они вдруг прозвучали, как высокое звание, как почетный титул. Новизна в том и заключается, что вы употребили эти слова в похвальном значении. Мы никогда не сомневались, что нравственное чувство принадлежит лишь высшим животным. Помогите мне разобраться в другом. Мы считаем... что нравственное чувство учит нас отличать добро от зла. В главном маляре придерживаются того же мнения? Да. К тому же, нравственное чувство помогает нам выяснить, что есть добро и творить добро. Вы правы. Больше того, лишенные нравственного чувства мы не могли бы постичь, что есть зло и не могли бы творить зло. Понятие «Зло вообще бы не существовало. Все, что мы делаем, считалось бы добром. Совсем как у низших животных?» Согласен и с этим утверждением. «Из всего сказанного следует, что назначение нравственного чувства – творить зло, ибо без него любой наш поступок расценивался бы как добро». Согласен. «Значит, Нравственное чувство помогает распознать зло и вдохновляет нас творить зло? Правильно. Следовательно, особая функция нравственного чувства – внушение, подстрекательство и распространение зла, а также добра, дорогой сэр. Извольте признать и это. Прошу прощения, но добро мы могли бы творить и без нравственного чувства, Чего не скажешь о зле? Истинно так. Но, дорогой сэр, способность творить зло — большая привилегия. Она ставит нас на очень высокую ступень по сравнению с прочими животными. Вы не согласны с тем, что это очень большое отличие? Да, как между настоящими и игрушечными часами. Он ушел сильно раздраженный. Но с моей легкой руки сочетание... то самое вошло в употребление и укоренилось в языке. С тех пор все микробы с презрением смотрят на низших животных, не творить зло, и с самодовольством на самих себя, потому что они на это способны. Мир микробов – мой мир, и как истинный патриот я восхищаюсь своими соотечественниками и горжусь ими, но когда они начинают рассуждать, «Их логика ничуть не уступает в смехотворности человеческой». Б Б Б. Примечание. Еще две тысячи лет спустя. Предыдущее примечание было ошибочным. Тогда я еще не продумал этот вопрос как следует. Теперь я прекрасно сознаю, что нравственное чувство – ценный, точнее, неоценимый дар. Без него мы не стали бы тем, кем стали. Жизнь была бы тоскливой и состояла бы лишь из еды и сна, невозвышенных помыслов, неблагородных целей. Без нравственного чувства не существовало бы ни миссионеров, ни государственных деятелей, ни тюрем, ни преступников. Не было бы ни солдат, ни тронов, ни рабов, ни убийц. Одним словом, не было бы цивилизации. Цивилизация не может существовать без нравственного чувства. б б б мне часто доводилось бывать на приемах у императоров генри ленда порой они даже снисходили до беседы со мной такой чести не удостаивался ни один иностранец моего ранга за весь огромный промежуток времени что занимает трон нынешняя династия за все предшествующие века иностранец удостоился такой милости лишь однажды это событие произошло почти три миллиона лет тому назад В память о нем воздвигли монумент. Он обновляется каждые пятьсот лет за счет добровольных пожертвований, взимаемых государством. Так повелел император, живший в тени незапамятные времена и отличавшийся благородством и великодушием. Я очень горжусь тем, что этой высокой чести удостоился один из моих соплеменников — микроб холеры. Помимо этого факта о нем ничего не известно, разве только то, что он был иностранец. История умалчивает, из какой страны Блицовского он был родом, и за что был так обласкан императором. Местные жители не испытывают ненависти к иностранцам, я бы сказал, что они не чувствуют к ним даже неприязни. Отношение к иностранцам здесь вполне терпимое, вежливое, но безразличное. Сами того не сознавая, местные жители смотрят на них сверху вниз. Всюду под небом Блицовского иностранцы считаются существами низшего порядка. Редким исключением является самая большая республика – Скоробогатие. Там любая захудалая знаменитость, прибывшая из-за рубежа, считается на голову выше первоклассной местной знаменитости. Иностранец везде встречает столь восторженных поклонников, что диву дается. Шампанским его угощают чаще, чем пивом в родных краях. В монархиях Блицовского все наоборот. Там первоклассная знаменитость из Скоробогатии приравнивается к захудалой местной. Но знаменитость из Скоробогатии с удовольствием применяет славу у себя на родине на грошовый успех за границей. Как я уже сказал, иностранец считается существом низшего порядка повсюду, кроме могучей республики Скоробогатии, снискавшей всемирную известность, величайшей из демократий. Она занимает огромную территорию. Ее флаг реет над всем желудком Блицовского, самой богатой, промышленно развитой территорией, обладающей к тому же самыми разнообразными материальными ресурсами в мире микробов. Республика Скоробогатия одна из двух-трех значительных торговых центров планеты. Товарооборот Скоробогатии, внутренний и внешний, достиг колоссальных масштабов. В стране Прекрасно развитая транспортная система. Это делает республику распределительным центром всемирного значения. По воловому продукту Скоробогатия превосходит все страны планеты Блицовского. Она импортирует сырье с севера, а ее суда экспортируют продукты производства во все великие державы юга. Веками Скоробогатия демонстрировала свой эгоцентризм, проявляя заботу, лишь о довольстве и процветании собственного народа и категорически отказывалась предоставить помощь нуждающимся малым странам в отдаленных частях Блицовского. Лучшие люди страны стыдились этой политики. Они видели, как великое сердечно-сосудие посылает живительную кровь своей добросердечной цивилизации темным отсталым народам. погрязшим в порочной лености и восточной роскоши на окраинах планеты, не требуя взамен ничего, кроме безоговорочного подчинения и национального богатства. Они видели, как империя Генриленд, расположенная далеко на пустынном севере, неуклонно и последовательно расширяет свои владения вниз, по равнинной плечевой области до возвышенности на дальнем юге, именуемый поэтами и путешественниками «великими холмами» и одаривает всех на своем пути счастьем и гноем, ничего не требуя взамен от облагодетельствованных ею народах, кроме того, что у них есть. Лучшие люди скоробогатие видели все это и краснели от стыда за свою страну. Движимые стыдом, Они восстали против эгоцентризма внешней политики правительства Скоробогатии, дали ей бой на выборах, заменив более высокой и благородной, которую стали именовать великодушной ассимиляцией. Это было эпохальное достижение. Скоробогатия вышла из своей эгоистической изоляции, заняв подобающее положение среди великих пиратских держав. Это произошло совсем недавно. Каких-нибудь 350 лет тому назад. Очень далеко посреди необозримых просторов великого уединенного моря затерялась группа островов, населенных безобидными бациллами. Ими кормятся неистовые хиспаньола сатаниенсис чья миссия распространять болезнь в человеческом тригону. Примечание. Тригонум нижняя часть мочевого пузыря. Этот архипелаг был великодушно ассимилирован могущественной республикой. Сначала земли хитроумно отторгли у владельцев с помощью самих владельцев. Ничего об этом не подозревавших. Потом земли скупили за большую цену у разгромленных и выдворенных за пределы страны иностранных завоевателей. Эта акция придала титулу пиратская держава, совершенство и даже элегантность. В добавление ко всем прочим знакам отличия, принятым на планете Блицовского, она позволила Скоробогате отныне именоваться Великой Державой. Новая Великая Держава на самом деле была не больше, чем раньше. Присоединение к ее владениям нескольких кучек песка выглядело как присоединение колонии луговых собачек к горной цепи. Примечание. Луговые собачки. грызуны семейства Беличьих. Но видимость расширения владений была так велика, что появились понятия «до» и «после», как с парижским привезным аэростатом. Когда оболочка аэростата плоско лежит на земле, прохожий ее не замечает. Но тот же аэростат, поднявшийся высоко в воздух, шарообразный, огромный, наполненный газом, вызывает удивление и восхищение изумленного мира. Бациллы – аборигены крошечного архипелага, принадлежат к тому виду, который ученый-блицовчанин назвал бы неболезнетворным. Они не возбуждают болезней. Это на редкость маленькие существа. Я видел несколько таких бацил. Они не более пяти футов, разумеется, если смотреть на них глазами микроба. Человек видит обычную бациллу при увеличении в 100-120 раз. Но разглядеть аборигенов с островов Великого Уединенного моря позволит лишь значительно более сильный микроскоп. Миллион бацил на кусочке стекла – всего лишь пятнышко для невооруженного человеческого глаза. И я сомневаюсь, что он вообще заметит маленьких островитян. Они крошечные, как их архипелаг. Но, послушав разговоры о присоединении архипелага к Республике Скоробогатий, можно было подумать, что она аннексировала четыре кометы, да еще созвездие в придачу. Первый император, которого мне выпала честь лицезреть, был Генрих Великий. Не первый носитель этого имени. Нет, мой государь был 861-м Генрихом Великим. По закону и по обычаю его именовали Зайнер 861 Дезгроссен. Звучит по-немецки, но это отнюдь не немецкий язык. Многие из 860 Генрихов великих заслужили этот завидный титул, произведя на свет наследников, когда в них ощущался дефицит. Некоторые получили его за руководство военными действиями и прочими формами резни и кровопролития. Кое-кто за блестящие достижения по линии великодушной ассимиляции, за то, что продавались, точно шлюхи, церкви, за то, что одаривали аристократов государственными землями и деньгами из государственной казны, назначали им огромные пенсии. Остальные получили этот титул за то, что с умным видом помалкивали, отдавая должное великим достижениям своих министров иностранных дел и не вмешивались в эти дела. Последних благодарная нация причисляет героям, памяти которых бессмертна. В их честь воздвигаются монументы, воздвигаются народом на добровольные пожертвования, истинно доброходные деяния. И когда памятники со временем разрушаются, народ восстанавливает их снова. Как я уже отметил, мой Генрих Великий был 861 по счету. Три тысячи лет тому назад, когда я впервые появился в мире микробов, мне выпала неслыханная честь предстать перед императором события почти невероятное, ведь я был иностранец и к тому же неблагородного происхождения. Мой септ, микробы холеры, принадлежат к болезнетворным микробам, поэтому знать часто ведет происхождение из их числа. Но сам я незнатный. и даже не был принят в высшем свете. Когда мне приказали явиться ко двору, это вызвало сенсацию. А поводом для приглашения явилось следующее. Некогда при загадочных обстоятельствах яйцо американской блохи попало в кровь Блицовского, и появившаяся на свет блоха затонула. Ее останки превратились в окаменелость. Это произошло почти 4 миллиона лет тому назад, когда бродяга был мальчишкой. В бытность свою человеком я занимался наукой и остался ученым в душе и после того, как меня превратили в микроба. Палеонтология – моя страсть. Вскоре, после появления на Блицовском, я занялся поиском окаменелостей. Обнаружил несколько окаменелых останков, и эта удача сделала меня членом научного общества. пусть общество было скромное малоизвестное но в сердцах его членов горела та же страстная любовь к науке что и в моем собственном примечание семь тысяч лет спустя многое стерлось из памяти за семь тысяч лет прошедших с тех пор но я все еще помню самые незначительные происшествия связанные с моим вступлением в это славное братство Как-то мы устроили пирушку, очень скромную, разумеется, потому что все мы были бедны и зарабатывали на жизнь каким-нибудь нехитрым ремеслом. Пирушка удалась на славу, я не преувеличиваю, потому что в те времена мы чаще голодали, чем пировали. Угощали нас красными и белыми кровяными тельцами. Из них приготовили шесть разных блюд, от супа и ростбифа с кровью до пирога. Красные были с душком, но Том Нэш рассмешил нас, остроумно заметив. Зато и оцен не захватывает дух. Что он сказал дальше, я позабыл, но до сих пор считаю, это была самая остроумная шутка, которую я когда-либо слышал. И главное, он сострел так небрежно, не задумываясь, будто походя бросил какую-то незначащую фразу. Том. А может быть, не том? Пожалуй, сострил Сэм Боуэн. Или Джон Гард, Или Эд Стивенс. Во всяком случае, кто-то из них. Уж это я помню наверняка. Да, памятное событие для таких молодых ребят, как мы. Нам и в голову не приходило, что мы творим историю. Мог ли я предвидеть, что о нашей скромной пирушке сложат песню? что она навеки сохранится в предании, что о ней напишут в школьном учебнике и в беспристрастной хронике. Мог ли я предвидеть, что случайно брошенные мною слова народ сохранит как сокровище и будет благоговейно повторять их до тех пор, пока последний микроб, упав замертво, не приложится к народу своему? Пожалуй, самой удачной частью моей речи на этой пирушке было заключение. отдавая дань восхищения истинным аристократам науки и ее энтузиастам, я сказал. «Джентльмены, в своем труде... В своем труде... Ладно, это я проверю в каком-нибудь издании всемирной истории. А, впрочем, вспомним. Джентльмены, в научной лаборатории нет места ни надутым титулованным особам, ни новоиспеченной знати. Наука... Республика и все ее граждане — равноправные братья. Ее принцы — Монако, ее каменщики — Кромарти, равнодушные к рукотворным наградам и прочей мишуре. Все как один на высочайшем уровне. Разумеется, мои приятели не поняли, на что я ссылался. А я не стал утруждать себя объяснениями, но все равно концовка прозвучала великолепно. Мое красноречие привело их в восторг. Дар слова, вот главное, а отнюдь не содержание речи. Б, Б, Б. Я не тосковал по утраченной Америке. Я был счастлив среди друзей, поклонников, помощников. В те дни, с какой стороны ни посмотри, я был устроен в жизни на зависть хорошо. Жил в сельской местности, в сонной деревушке неподалеку от столицы. Соседями моими Были бесхитростные крестьяне, чьи странные обычаи и еще более странные говоры я с удовольствием изучал. В самой деревушке и в ее окрестностях жили миллиарды крестьян, но казалось, что их не так уж много, и живут они очень разбросанно, потому что у микробов миллиард, сущая чепуха. Места здесь были чрезвычайно красивые, климат здоровый. Куда ни глянь, Перед тобой уходящие вдали скрывающиеся в дымке зеленые луга, пересеченные прозрачными реками. Сады и леса, наполненные звоном птичьих голосов, они простираются до самых уступов величественных гор, чьи суровые очертания и зломанные линии вырисовываются на горизонте. Ясная, умиротворяющая панорама, всегда безоблачная и светлая, ибо на планете Болецовского не бывает ночи. То, что для человеческого глаза кромешная тьма, для микроба – полдень, волшебный, нежный, великолепный полдень. Миссия микроба сурова и безотлагательна. Он редко спит, пока с годами его не одолеет усталость. А какой видится здешняя неприступная скала человеку? Для него она меньше бородавки. А здешние прозрачные сверкающие реки – нити паутины, Крошечные капилляры, которые можно рассмотреть только под микроскопом. А здешнее бездонное беспредельное небо – обитель грез. Для подслеповатых человеческих глаз оно просто не существует. Для моего острого совершенного зрения весь этот необъятный простор полон жизни и энергичного движения, непрерывного движения. Ведь я вижу не только молекулы, составляющие все вокруг, но и атомы, составляющие молекулы, а человеческий глаз не различает их даже при помощи самого сильного микроскопа. Для человека атомы существуют лишь теоретически. Он не может проверить факт их существования опытом. Но поразительный аппарат, человеческий мозг, измерил невидимую молекулу, измерил точно, подсчитал многочисленные составляющие ее электроны и подсчитал их правильно, не видя ни единого, Непостижимый успех. Возьмем, к примеру, такого человека, как сэр Оливер Лодж. Разве какая-нибудь тайна природы укроется от него? Он заявляет, миллиард, тысячи миллионов атомов. Это поистине колоссальное число. И все же такая совокупность атомов едва различима под самым сильным микроскопом. Самая крошечная крупица или гранула, которую можно разглядеть невооруженным глазом, Подобно ликоподиевой пылинке, должна быть в миллион раз больше. Лишь тогда человеческий глаз различит ее, эту крошечную частицу. Глазами микроба я могу увидеть каждый из миллиардов вращающихся атомов, составляющих пылинку. Ничто не пребывает в покое, ни дерево, ни железо, ни вода. Все движется, неистовствует, вращается, летит. днем и ночью, ночью и днем. Неподвижности не существует, смерти не существует, все полно жизни, торжествующей, всеобъемлющей жизни. Даже кости крестоносца, павшего под Иерусалимом восемь столетий тому назад. понятие «растительный» не существует, все вокруг животного происхождения. Каждый электрон – это животное, Каждая молекула – это стадо животных. И каждый из них имеет свое предназначение и душу, которую нужно спасти. Ведь рай создан не только для человека, и все остальные божьи твари вовсе не должны пребывать в забвении. Бог дал каждому из них свое скромное предназначение. Они выполнили его и не будут забыты. Каждый будет вознагражден по заслугам. Человек – Этот тщеславный, спесивый пустослов думает, что он будет жить в раю среди себе подобных. Его ждет разочарование, пусть научится смирению. Если бы он не давал кров и хлеб насущный презренным микробам и вечно гонимым бациллам, его незачем было бы сотворять. Это и есть его миссия, смысл его существования. Так пусть делает свое дело и помалкивает. Три недели тому назад я и сам был человеком. думал и чувствовал как человек, но с тех пор прошло три тысячи лет, и я понял всю глупость человеческого существования. Мы живем чтобы учиться и счастлив мудрец, умеющий извлечь изучение пользу.